Глава шестнадцатая. Сквозь строй. Темная вода у полицейского причала плескалась и чмокала ржавые железные опоры. В решетчатой тени металлических конструкций, освещенных луной в последней четверти, констебль Сантос надел Бонду на спину цилиндр акваланга — Бонд расправил на пояс, чтобы не перепутать ремни счетчика Гейгера специальной подводной модели, о которой говорил Лейтер. Он приладил загубник, отрегулировал клапаном подачу воздуха, затем закрыл клапан и вынул загубник. Музыка оркестра из ночного клуба Джункано весело разливалась по воде, звучание напоминало танец гигантского паука на ксилофоне. «Сантос, огромный негр», с развитой грудной клеткой, был в одних плавках. — Чего можно ожидать в ночное время? — спросил Бонд. — Тут есть большие рыбы? — Как обычно в гаванях, сэр, — ухмыльнулся Сантос. — Может быть, барракуда? Возможно, акула. Только они ленивые, обжираются отбросами и отходами из канализации. Они вас не потревожат, если не будет кровотечения. На дне омары, крабы, может быть, морские огурцы. Дно травянистое, полно железных обломков, бутылок и прочей дряни. Довольно противно, сэр. Но вода чистая, все будет окей, раз луна, и огни тарелки указывают вам дорогу. Займет примерно минут пятнадцать-двадцать. Смешно. Я уже час смотрю, а там ни вахтенного на палубе, ни в рулевой рубке никого. Ветерок... Спрячет ваши пузырьки. Я бы мог дать вам кислородный респиратор, но сам не люблю их, опасно. Ладно, надо идти. Встретимся через полчаса. Бонд проверил нож за поясом, затянул пояс, вставил загубник, открыл клапан и, шлепая по илистому дну, зашел в воду по пояс. Там он наклонился, плюнул в маску, чтобы не запотевало, промыл и надел ее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 Маленький осьминог, почувствовав давление воды от ударов его ласт, стал из темно-коричневого светло-серым и мягко втиснулся в отверстие масленки, которое служило ему домиком. Морские цветы, студенистые полипы, которые растут по ночам из песка, юркнули в свои ямки, когда на них упала черная тень Бонда.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 И все-таки она стала еще одной соломинкой в жалкой кучке доказательств причастности Ларго. А реакция Ларго — на слово «спектр»? «Можно списать ее на суеверие игрока, а можно и не списать».